Глава 22. Жизнь пятая. Большая шишка. Получен негативный эффект. Длительное беспамятство. Вы находитесь на кластере 504-33-78. Регион 3-я высокогорная равнина. Текущее количество возрождений – 96 жизней, минус 4 от стартового. Текущее задание. Выжить, искать, узнать тайное, помочь, задать правильный вопрос. Текущий статус: Старт игры. До окончания действия длительного беспоำмнства осталось 4 секунды. Срок может измениться в случае внешнего воздействия. Подсказка: Общий уровень вашей ментальной силы довольно высок, поэтому время наведённого эффекта оглушения снижено. Повышайте уровень характеристики ментальная сила для полного нивелирования эффекта оглушения от применения умений других игроков. Я распахнул глаза и тихонько зашипел от боли, стрельнувшей в ногах. Очень тихо зашипел, потом как слышал звуки шагов из-за спины. Упал я, можно сказать, удачно. Голова лежала лицом в траве, и то, что я очнулся, нападавшим было неведомо. А то, что на меня напали, это я в сообщении от системы прочитать успел. Шустрый малый. Подходившие ко мне нападавшие, скорее всего, расслабились и позволили себе разговор у слух. Шустрый, но тупой. Второй голос был низко и явно прокурен. И если уж смог понять, и снять с себя метку. Ты бежать надо было без оглядки, он на месте остался. Дебил. Дебил там, может и дебил, только вот охрененно богатый дебил. Ты по видел, сколько у него в рюкзаке добра. О, золотимся, мля. Ага. О, золотимся. По звуку было слышно, что второй смачно сплюнул на землю. После того, как Зидан заберёт 90%, да ухрень ли там останется? Останется. Жаром произнес первый голос уже гораздо ближе, и я почувствовал, что рядом со мной кто-то присел и начал копошиться в моем рюкзаке. Услышанный разговор дал пищу для размышлений, но предаваться им я не стал. Пока шел диалог этих гоп-стопщиков, я готовился. Быстрый осмотр умений и мгновенная активация двух из них. В первую очередь усилился. Выносливо, сила, реакция, именно на эти характеристики пал мой выбор. После активации первого умения пришёл черёд второго пробоя пространства. Чуть сдвинул голову в сторону, немного всего на пару сантиметров, разглядел парочку и сразу включил умение. Меня перенесло им за спину, и я сразу атаковал. Верный убиватор прогудел вертолётным пропеллером, и два перерубленных в районе груди тела повалились на землю, фонтанируя во все стороны кровью. Я забросил мяч в ножные, наклонился за винтовку, из останаф от боли в отбитых ногах и грудине, распрямился и принялся оводить головой во все стороны. Пришёл победный локон, на который взглянул мельком. Ничего особенного в нём не было, правда, господа грабителя оказались зелёные. Не особо синно, но точно не красные. Вот это поворот. Оказывается, и такое бывает. Так, ладно, некогда толковаться на второстепенные темы, надо уходить с этого места и уходить быстро. Я подхватил свой рюкзак, забросил на спину и, шипя и матерясь от боли, захрамал в сторону предполагаемой встречи с отрядом спасения. Обыскивать трупы не стал. Там так всё было измазано в крови, что сам неизбежно испачкаюсь, а такого допускать нельзя. Моя главная задача дойти до ребят и сохранить груз. А мародёрку оставим до лучших времён ответил в общий чат отряда, где отметились уже все, потеряв меня и видя мою помаргивающую конку в отображении чата, которая сообщала всем, что со мной не всё в порядке. Кратко обрисовал ситуацию и сообщил, что иду на новую точку, после чего зашагал, делая привалы каждые 10 минут. Здоровье относительно быстро восстанавливалось, да и под баффом, который увеличивал выносливость, тяжелось довольно неплохо. Я постоянно держал в школу спорогового баланса на отметке 100%, да и редко закидывал в рот что-то съедобное и по возможности вкусное. Так заживление гораздо быстрее пройдёт. Да и чего там особенно заживлять? Ушиба обеих пяток и три трещины в рёбрах. Вообще несерьёзно. Прошагал полчаса и остановился перед особо серьёзным бареломом. Вроде как нормальное место от Так чтобы я не услышал, ко мне подобраться нельзя будет, если не использовать у меня континента, естественно. И до трассы, по которой едут спасатели, всего полкилометра, а далеко нет от меня. Открыл карту, посмотрел на маркеры, отображающие троицу моих спасателей. Минут через 40 должны до меня добраться. Так и решено. Сижу тут и никуда не дёргаюсь. На новом месте я устроился с относительным комфортом. Натаскал валежник, чтобы удобней было. Сного глотнул живчика, после чего достал аптечку и очень туго перебинтовал пятки на обеих ногах. Не сказать, чтобы они сильно болели, но если вдруг предстоит какая-либо ударная нагрузка, то лучше пусть на ней ободёт тугая повязка. Пока перевязывался, поинтересовался в общем чате, не в курсе ли кто про таких деятелей, как Падра и Хром, напавших на меня, а заодно об их возможном руководителе из Идании. После того, как в чат прилетело сообщение от Шибера про ёжиков, стало понятно что не все так уж и хорошо. Как это ни странно, но полноценное объяснение я получил от совы. Новый человек в регионе, похоже, знает все лучше старожилов. Или знает столько же, но народ предпочитает право первенства передать ей. А это уже звоночек. Только вот на что. Зидан, начальник обороны стаба Струбцина. Очень важная шишка. Падро и Щейка хороший и довольно прокачанный сенс. Про хрома никто ничего не знает. Для чего они на тебя напали, у нас мыслей нет. И связь между этой парочкой и Зиданом не прослеживается. Что-то меня начинает напрягать, это ее «у нас». Почему, кстати? Об этом тоже потом подумаю. Почему на меня напали, это понятно. Падре просветил мой рюкзак и малость прибалдел от количества добра в нем. Вот и решились товарищи на грабеж. Или, может, был прямой приказ от Зидана? Не суть. Непонятно одно. Грабёж это вообще общепринятое действо в мире континента? Типа, репутация вообще ничего не значит? Или эта парочка неудачников отмазаться сможет? Если всё же это крышует сам начальник обороны штаба, то вполне вероятно, так и будет. Ещё парочка мыслей добавилась от пришедшего сообщения, только не по общему чату, а личным сообщениям. Писал мне Шибер. Там тема одномутная есть. Это по поводу Зидана. Ходили слухи, что раньше Гайка с ним немного мутила. Не знаю, чего у них там было, свечку никто не держал. Да и не болтают люди особо об этом. Но они пару раз встречались, я их случайно в баре видел. Континент же обычное дело. Кто-то приходит, кто-то уходит. Но Гайка как узнала, что ты все еще здесь, а не сменила регион, так сразу и распрощалась с этим товарищем. А тот что-то не внял и сцену ей закатил. Мы с его там рядышком в этот момент были. Ну и конфликт небольшой вышел. Его же люди его и умилили. Вроде как краями разошлись, но всё же осадочек-то остался. Такие брат дела. М-м, да. Сынта барбар, местный разлив. И что мне новая информация даёт? Да фиг его знает. Каких-либо романтических чувств к Гаке у меня нет. Да, она надёжный боевой товарищ и как друг, выше всяких похвал. Про постель промолчу, потому как гусары про такое не говорят. Но вот чтобы сюси-пуси и прочее. Как я думаю, такое у меня не быстро рождается. Время надо. И вот поэтому информация о ее дружбе с Зиданом меня не особо взволновала. Как говорится, дело житейское. Понятно, что этот вопрос мы с ней обсудим, но и только. Если у нее там все серьезно, то нам дальше точно не по пути». И не из-за чувства ревности и чего-то близкого к нему, а просто не привык я находиться рядом с человеком, который состоит в тесных связях с теми, кто хотел меня убить. Тут всё просто. Заглядывать в интерфейс, проверять остальные свои бонусы от наследства Зиверта не стал, боязно. Кто его знает, что может случиться, пока я слюну на новые игрушки пускать буду. Ну и к лешму такие радости. Посидел минут 20 в тишине, слушая шорохи леса, да и побрёл к дороге. Встреча произошла довольно буднично. Подъехавший и лихо развернувшийся джип свертлюгой в кузове, на котором был установлен крупнокалиберный пулемёт, остановился, и из него выскочил шибер с совой. Сидевшая на специальном ложе в кузове джипа гайка дожидаться полной остановки не стала, а просто спрыгнула на ходу. Подлетев ко мне, она с ходу повисла у меня на шее, чмокнула в щёку и практически потащила к машине. Жив, бродяга. Дружеский хлопокнул меня по плечу парбасил Шибер. Норма, отозвался я, про себя радуясь такой тёплой встрече. Всё, едем, отдала приказ Сова. Именно что приказ. Это чувствовалось как по манере речи, так и по тембру голоса и его модуляциям. Посмотрим, посмотрим. А пока я уместился на заднем сиденье, и машина сорвалась с места. Шибер есть с собой сферы привязки. Задал её вопрос, как только мы тронулись. Конечно, я в стабе ничего не оставил. Впрочем, как и все мы. Сава надо где-то остановиться, мне кое-какие вещи привязать надо в срочном порядке, обратился я к водителю. Принято, коротко отозвался он. И уже в общем чате от неё пришло сообщение. Остановка через 11 км. Там где распад был. Сообщение в основном было для Гайки, она так и ситела за пулемётом в кузове. До названного места стоянки доехали довольно быстро и без каких-либо происшествий. Остановились, вышли из машины. Гайка с совой забрались на холм наблюдать, а мы с Шибером занялись делом. Сняв себя все, что требует привязки, я передал вещи Шиберу. Привязал только меч, нарочи и броню Нолда. На винтовку и пулемет параметра сила не хватало, как и на связку черных кристаллов, оставшихся от Зиверта. «Чтоб я так жил!» – подсокал он языком, принимаясь за дело. Первым делом мне отдали броню Нолда, затем наручи и последний меч. И только тогда я выдохнул свободно. Потеря всех трофеев, что лежали у меня в рюкзаке, не шла ни в какое сравнение с непривязанными вещами, доставшимися мне от Зиверта. Потеряя их, даже не знаю, что бы я делал. Шойбер крикнул девушкам, что мы закончили и можно выдвигаться. И «Едем». Почему-то, вопросительно посмотрев на гайку, спросила сова. «Нет». «Пятнадцать минут ждём», — ответила та через секунду. «Да она же заражённых видит», — догадался я. «Хорошее у неё умение и, насколько я знал, дальнобойное». Тех заражённых, от которых мы отбивались вместе, она почувствовала километров за пять как минимум. Девушки так и остались на вершине холма, а мы с Шибером встали у машины. «Мы же в струбцину?» — задал я риторический вопрос. «Ага», — улыбаясь, отозвался здоровяк. «А ты что, против?» Не нравится мне эта история с Зиданом, мутная она. Да даже если он проворачивает дела на стороне и охотясь на людей с трофеями, то в стабе он будет тише воды и ниже травы. Струбцина более-менее нормальный стаб, и к таким делам там относятся неодобрительно. Хотя, он немного помолчал. При такой должности можно много грязного белья спрятать. Вот и я о том же. Если по адресу сильный сенс, то он просветил не только мой рюкзак, но и меня. А на мне было много чего интересного и непривязанного. Ты сам это видел. Стоит такой куш попробовать заполучить себе. Это ты сейчас приводишь доводы не ехать в струбцину? Тогда если не туда, то куда? Нам база нужна. Нам это кому? И для чего база? Нам это мне, Шиберу и Гайке. Раздался из-за спины голос совы. Ты нанял нас для спасательной операции до стаба струбцина. Вот туда мы тебя и доставим». Я молча стоял и смотрел на девушку. «Все именно так, как она и говорит. Тогда с чего я агрюсь на нее, как бык на красную тряпку? Предпосылок ведь нет, но я прямо чувствую, как меня одолевают что-то вроде немотивированной агрессии в ее сторону. Скажи мне, сова, почему ты озвучиваешь решение отряда?» Без какой-либо эмоции как можно нейтральнее поинтересовался я. «Метис, давай в стабе все обсудим, а?» Ко мне подошла гайка. Поверь, нам есть о чём поговорить. Почему не здесь и сейчас? Нам нужно двигаться, скоро здесь будет очень много заражённых. Я немного помолчал, взвешивая все за и против, непрерывно глядя в глаза Сове. Та не отводила взгляд и спокойно смотрела на меня, лишь только краешки губ немного дёрнулись, обозначая ироническую улыбку. Какие секреты скрывает эта груда стая красотка. Ладно, прыгать надо, не хрен думать. Поеду в стаб. Во-первых, нам действительно нужно поговорить. И это даже больше нужно мне, чем ей. А во-вторых, мне это напрямую сказала сама система, пока я играл с Совой в гляделки. Внимание. Активирована скрытая подсказка. Для успешного прохождения задания вам рекомендовано продолжить путешествие с группой Совы. Охренеть, да? Сама система на диалог перешла. Пусть и не диалог, это больше монологом попахивает, но сам факт Вот и первый звоночек прозвенел, не туда ты идешь, парень, не те мысли думаешь. Вот так надо, вот сюда. Поводок накинули и натянули для объяснения, кто тут хозяин. Или все же все так, как и написано. Не пойду с ними, не выполню задание. Ладно, будем посмотреть. Я кинул в знак согласия и забрался в машину. Час с небольшим мы ехали относительно спокойно. Миновались пяток кластеров и, как я посмотрел по карте, Достава мама оставалась преодолеть всего лишь один кластер. Поле предыдущего кластера сменилось на редкий лесок с грунтовой дорогой, и когда с машиной начались проблемы, она неожиданно дёрнулась и соскользила по дороге так, как будто мы оказались на льду. Нас занесло, и Савареска, ударив по тормозам, крикнула засада. Не дожидаясь больше никаких команд, мы выпрыгивали из машины, чтобы оказаться под дулами автоматов, что целились на нас. Руки в горро. Прорал незнакомец с калашом в руках, стоявший ближе всех к нам. Ровно в том месте, где остановилась машина, из леса вышел отряд и окружил наш транспорт. Окружили правильно, так, чтобы не перекрывать друг другу сектора огня. Если начнем стрельбу, нам не выжить. Поправка к группе, с которой я еду, не выжить. Я выберусь. Вернее, не помру в первые десять секунд боя. Не дергаемся. Если сразу не убили, значит будут разговоры. «Если решу, что надо атаковать, подам сигнал. А пока опускаем стволы, внимательно читаем чат». Как это ни странно, но даже в такой момент я смог прочитать послание от совы. Прочитал, оценил, принял к сведению и продолжил самостоятельную оценку противника, предварительно опустив ствол на землю. «Так, крупника в группе всего два. Всего нападающих семь человек, у остальных обычные автоматы». Но, может, и необычные. Модификации на них некогда рассматривать. Раздавшийся шум мотора на секунду отвлек от анализа ситуации. Впереди по дороге показался джип, который тормознул в пяти метрах от нас, наставив на нашу машину ствол пулемета, размещенного в кузове. М-да. Мало нам было этой группы, так еще и машина с крупняком пожаловала. А еще буквально через секунду мне стало не до размышлений. Внимание! Сильное негативное воздействие. Характеристики сила, скорость, ловкость и реакция персонажа снижены до минимальных значений. Твою налево. Это что за напасть? Тело нежданно-негаданно приобрело лишних килограмм сто веса. Ноги сами собой подогнулись, и я тяжело опустился на пятую точку. Рядом попадали на землю шибер с собой, а гайка повалилась в кузове джипа. Растянутый дебаф. Один из отряда дебафер, второй его усилитель. Иначе не растянули бы его воздействие на всю группу. Проанализировать сообщение совы я смог и даже понял, о чем она. Только на этом сообщения в чате не закончились, в чат влез шибер. «И хрен ли нам с такой инфой, делать-то что? Сможешь их положить?» «Теперь уже нет. Надо было раньше, не думала, что так выйдет. Двоих-троих достану, не больше». «Простите, я могу как минимум уполовинить группу, только вот пальба начнется и вас заденет». Встрял я в разговор. И сразу же последовало сообщение от совы только по моему сигналу. Первым надо убрать длинного во втором ряду, того, который в кепке видишь. Его уберёшь, и я вынесу всех с линии огня за доли секунды. Долговязово парнишку я видел, и его полуприкрытые глаза тоже. А ещё видел капельки пота, катящиеся по вискам. Тяжело ему, похоже, даётся сдерживание нас всех. Но до да ничего, скоро я освобожу его от этого груза. Тем стоп. Неожиданно вклинилась наш диалог Гайка. Зиданна послушаем, он просто так рот обычно не открывает. И только тут я заметил выше чего на первый план мужика. Он, как и все, был облачён в камуфляж и держал в руках странного вида оружие. Я видел похожее в первых своих жизнях на континенте. Что-то футуристическое с зализаными формами и скучей разноцветных огоньков. Зачёсанные назад русые волосы, борода с усами и пронзительный взгляд ореховых глаз. Добрый вечер, господа. Улыбаясь, Зидан подошёл к нам и заглянул в кузов. И тебе отдельный привет, моя радость. Ты так резко уехала, что мне пришлось отправиться за тобой, моя Вить. Не договорили. А не законченных разговоров я не люблю. Мы закончили, если ты не понял, выдохнула из себя девушка. Я так не считаю. Снова улыбнулся Зидан и присел возле меня. А с тобой, Митязь, мне хотелось встретиться лично. Меня, знаешь ли, «Очень интересуют вещи Нолдов, а мне сообщили, что у тебя они есть. А еще мне сообщили, что это непривязанные вещи. И что я тут вижу?» Он картинно развел руками. «Прошло всего-то пять часов, и они уже имеют хозяина. Как так получилось? Не расскажешь?» Вместо ответа я написал в чат. «Может, уже пора. Для чего его слушать? Типаж мужика ясен, но он больше ничего не скажет». «Диагноз тут прост. Мистичковый король. Валим всю группу наглухо и едем дальше, только явно не в струбцину». «Начинай я на подхвате», — последовало короткое сообщение от совы. И я начал. Что такое телепортация, если судить строго по науке? Точного определения не дам, потому как нафиг оно сейчас надо. Но суть такая. Телепортируемый объект перемещается из пункта А в пункт Б. А теперь внимание, вопрос. А если пункт А расположен от пункта Б на расстоянии всего в пару миллиметров, что произойдёт? Как я выяснил на практике, стоя перед зеркалом, ничего особенного. По телу пройдёт еле заметная рябь, не всегда заметная глазу, поскольку пробой пространства осуществляется всего за 200 миллисекунд. Зачем я это делал? Ответ прост моделировал ситуацию, что от моего умения мне надо будет его дополнение, а не сам эффект переноса. Вот прямо как сейчас. Активация трёх умений слилась в череду мысленных команд. Пробой. Я перемещаюсь на пару миллиметров ближе к Зедану, и весь негативный эффект с меня спадает, как вода по парафину, а я сам становлюсь неуязвимым на 8 секунд. Усиление. Сила, выносливость и реакция вырастают неимоверно, одному моменту, выводя меня по значению этих параметров в лигу хай-левелных игроков. Короткий тычок в солнечное сплетение русоволосому бордачу, заставляющий его согнуться, и взмахом правой руки бросаю некрозов джип с пулемётом. Через секунду оттуда раздаются нечеловеческие крики. Они недолгие и вскоре пропадают, но я их не слышу. Я занят убийством людей. Толчок левой рукой по корпусу Зидана. Это вот бросает в сторону бойцов. В этот же момент правая рука выхватывает у Биватера с одновременной активацией аннигиляционного поля. Быстрый подъём тела Нана Герески, взмах мечом на пределе всех сил по широкому углу перед собой. Сероватая дымка, обозначающая контуры лезвия, проносится через все тела и застревает где-то посередине строя, натыкаясь на розовое свечение, что окружил одного из бойцов. Это не страшно. Потому как перерубленный дебаффер лежит на земле, начиная вонять своим внутренним миром, и с моего отряда спадают оковы. Кром им глаза замечаю смазанную тень, а после осознаю, что троица оставшихся в живых нападающих, включая и обладателя розовой силовой брони, мертвы. Возле меня возникла из вотуха солва, аккуратно поддерживая мою руку с мечом. Не махай больше. Тихим, вкратчивым и неестественно дружелюбным голосом попросила она. Я лишь молча кивнул, немного расслабляясь, потому как система уже выдала лог победы. После неожиданного завершившегося боя Гайка с Шибером недоуменно посмотрели друг на друга. Что же до совы, то она была занята сугубо прагматичным делом. Сосредоточенная и деловито обыскивала противников, пытаясь не заляпаться в кишках и крови. «Чего стоим?» Рявкнула она после того, как увидела лица шибера и гайки. «А ну, бегом, проверили все их ходу отсюда!» Наверное, она права. Кто знает, кому отряд Зидана успел она сообщить. Если он такая большая шишка в своем стабе, то и прикрытие вполне возможно. То, что Зидан погиб, могут знать люди, состоявшие у него в отряде. Совершенно не факт, что все они были здесь. Уже тронувшись с места, я невольно остановился из-за проснувшейся чуйки медленно, но очень планомерно, постепенно понижая градус. Позвоночник стал промораживаться до абсолютного нуля. Народ громко, так чтобы все точно услышали, позвал я всех. К нам что-то приближается, что-то очень серьёзное по силе. Не знаю что, но боюсь, у нас нет времени на сбор трофеев. Троица моих спасателей переглянулась. После чего похватал свои вещи и как на скипедаре наервануло в сторону от направления ведущего к стабу. Не стой, бегом, прорал пробегающий мимо меня Шибер, хватая меня за плечи и толкая, чтобы придать начальное ускорение. Но сразу за ним вслед я не побежал, подбежал к машине, ухватил рюкзак, винтовку и пулемёт и только потом рванул за Шибером. Да что там такое? Уже набегу, спросил я, принаравливаясь к его темпу бега. Здоровая 152-миллиметровая задница. Четыре приёма выдохнул здоровяк. А потом мне с сообщением отцывы пришло поясняющее послание. В струкции не есть батарея голубец. Вот из них к нам сейчас пламенные приветы летят. Совершенно идиотские вопросы по типу: "А зачем?" И не дороговато ли полить по нам из такого орудия, и как они на нас будут наводиться, вылетели из головы потомок, как пришло понимание того, что всё очень серьёзно. 152 мм это не доморченная буколка. Это охренеть какой серьёзный калибр, и если вот прямо в эту секунду не нарастить скорость нашего отряда, мы тут все и останемся. Батарея таких пушек может накрыть поле размером в 4 футбольных и перепахать там всё на глубину метров 1,5. Так что беги Метис. Беги. Конец книги. Текст читал Артём Мрак.